письмо третье. «Здравствуйте, Юленька. Спасибо за ваши книги, душу, которую вы вкладываете каждый раз, прочитывая письма. Раньше, до знакомства с вами, я считала, что такие открытые и добрые люди перевелись. Я хочу вам поведать свою жизнь. Может, она будет банальна, но я извлекла из нее уроки с помощью вас. Я сама из поселка. Нас в семье четверо детей. Каждый из нас сам делал свою жизнь. Когда я приехала в город, то встретила своего будущего мужа, прямо на пляже. Мне было тогда 16 лет. Я еще училась в школе. Высокий, красивый, накачанный, сразил неопытную, не знающую ни любви, ни жизни девочку. Его мама меня сразу не взлюбила и сказала, что мне нужна только жилплощадь в городе. Когда я закончила школу, то переехала к нему. Все, что у меня было, это учебники. Мы поженились. И через год я родила сына. Сколько за этот год было слез, унижения, страха. У меня потом выработался комплекс неполноценности. Я все время думала о суициде. Пока носила своего мальчика, я все время говорила. Сынок, ты один будешь меня любить. Когда сыну был год, я поступила в институт на бесплатное отделение. Вскоре нашла работу. Мужу сразу же не понравилась моя самостоятельность и общение вне дома. Я стала одеваться, хотелось вкусно кушать. В общем, сначала одна работа, потом появилась вторая и третья. Хотелось достатка во всем: в еде, деньгах, одежде. Я работала, училась, снимала дачу в аренду, растила сына. Всё время думала, покажу людям хорошую жизнь, достойную. Но чем больше я получала, тем больше меня унижали, тем больше меня никто не воспринимал как личность. Более того, его мать никогда не работала, пока я жила в их доме. Я кормила и тянула их из этого болота. Мне все время казалось, что я плыву против течения. Когда я уставала плыть, у меня было два варианта отдыха – заняться диким сексом или напиться. Первый вариант снимал боль и стресс, воодушевлял меня на подвиги, а второй оставлял жуткое похмелье и привычку. От него я отказалась. В этом доме меня никто, кроме сына, не уважал и не считался с моим мнением. Так прошло восемь лет. Сейчас мне двадцать пять, сыну шесть, мужу двадцать девять, а свекрови пятьдесят семь. Она одна уже одиннадцать лет, ее муж умер. Скоро я заканчиваю университет, и у меня будет высшее образование. Устроилась на престижную работу. Пока я немного зарабатываю, но у меня большие планы на мою жизнь». Мне моя мама всегда говорила о том, что я лучше всех, что я первая. У меня много друзей, своих и общих с мужем. Первый раз я изменила мужу на второй год совместной жизни из-за его постоянной ревности. С каждой новой изменой я возрождалась и становилась увереннее, но до сих пор кажется, что я стою не на крепких ногах, а на коленях. Мои друзья все говорят, что нужно бросать эту тюрьму, это болото что меня брак только держит для достижения своих целей. Муж и его мать всегда были против моего общения с интересными людьми и развития личности. В этом году я словно прозрела. Я посмотрела на мужа другими глазами. Он пьет пиво каждый день, зарабатывает всего 15 тысяч, хотя когда я работала на трех работах, получала больше, чем он. Он постоянно меня ревнует, проверяет, спрашивает, откуда деньги. При этом говорит, что сильно любит. Его мать вечно лезет в нашу жизнь. И сексуальную тоже. Потом говорит мне столько гадости, что просто ужас. Я поражаюсь своему терпению. Может, хватит? Я устроила бунт. Она меня выставила. Сказала, чтобы я проваливала, но без внука. Мол, найдешь жилье, заберешь. Сын меня остановил. Муж тоже слезно просил остаться. Говорил, что любит, изменится, бросит пить. Что исправится? Я ждала ровно два месяца, но ничего не поменялось. Денег больше не стал зарабатывать, пьет, ревнует, исходит с ума еще больше. Плюс еще больше упрекает, что я покупаю красивые и дорогие вещи, а в дом перестала носить деньги. Я как бы разделилась на две личности. Одна, дома, это никто. А вторая, за воротами этой квартиры, яркая, красивая, самобытная, сексуальная, веселая, жизнерадостная женщина, вслед которой оборачиваются мужики и кричат «А вашей маме зять не нужен?». Я правда до последнего времени каждый день думала о суициде, а теперь нет. Хочу жить. Я хочу достичь красивой жизни и ее познать. Я хочу свободы. Я, наверное, нахожусь под зависимостью и влиянием своего мужа. Меня уже не держат ни стены его квартиры, ни его болезненная любовь. Ничего. Сына жалко. Но он вырастет. А я хочу сейчас дышать легко и не плакать каждый день. Я думаю накопить немного денег и потом уйти достойно. Я сильная, руки-ноги есть, все смогу. Работы не боюсь, но почему-то уйти страшно. Но это еще не все. У меня есть последняя находка. Это мой шеф. Вот это мужчина с большой буквы. Какой он в постели, сказка. Я думала, такого секса и такой страсти никогда не испытаю. Он поддерживает меня во всем, морально и материально. Но он женат. Ну и что? Пока я думаю только о себе и сыне. Пока он мне не нужен. Пока. А там посмотрим. Подскажите, как быть? Начать все заново? Ценности все мои рухнули, а ведь я строила их 8 лет. Свои счастливые дни в браке я могу по пальцам пересчитать. Вот и все. Да, и еще, на обложке вы очень красивые. Умная и талантливая от Бога женщина. Вы дар, который послан помогать людям своей дружбой. Спасибо. Счастье вам. Мила Калуга. Милочка, спасибо за крик души. По вашей просьбе я изменила ваше имя. Вы замужем, и мне не хочется доставить вам каких-либо хлопот. Мила, дорогая, в ваших с мужем отношениях на лицо созависимость. Созависимость – эмоционально сильно окрашенная патологическая зависимость от другого человека, в данном случае от мужа. Вы понимаете, что ваши отношения себя исчерпали, но уйти от него не можете. Предпосылкой возникновения созависимости у женщины является снижение самооценки, слабая концепция своего «я», отсутствие четких представлений о том, как другие должны к ней относиться. Чаще всего свою созависимость женщина не осознает. Более того, созависимые взаимоотношения с другим человеком ей необходимы для подпитки собственной ценности, для получения оценки себя извне. Вы нарушили так называемый баланс «давать-брать», сохранение которого очень важно для отношений. Вы работали на трех работах, слишком много на себя взвалили, ничего не получая взамен. Мила, и что это за мысли о суициде? Откуда они вообще появились в вашей голове? «Мы все пришли в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. Слишком ранний брак, жизнь в другой семье сделали свое дело. Вы находитесь в очень нездоровой ситуации, и чем больше будете в ней оставаться, тем больше эмоциональный вред будет вам нанесен. Вы не заслуживаете подобного к себе отношения. Научитесь ценить себя. Это не любовь, а самоистязание. Ваши семейные конфликты довольно серьезные. Один из них – конфликт территории. Вы проживаете в одной квартире с матерью супруга. Второй конфликт – это тяжелый конфликт власти между вами и свекровью. Если бы с самого начала вы с супругом предпочли жить отдельно от родителей, многих проблем можно было бы избежать. Но в вашем случае противоречие между вами и свекровью принципиально не было решено. В результате вашего терпения и молчания конфликт перешел в следующую стадию – стадию напряженных отношений. Семья – это маленькая психологическая группа. Свекровь, играющая роль лидера, раздает групповые роли. Вам с супругом отведен статус детей, которые не имеют права на свою территорию. Именно поэтому ваша свекровь так рьяно лезет в вашу жизнь. Вы пишете, что она лезет даже в вашу сексуальную жизнь. Это говорит о том, что вас обоих она не считает взрослыми имеющими право на интимную личную жизнь. Вы испытываете постоянный стресс. К сожалению, ваш супруг не осознал всей степени вашего дискомфорта и не позаботился о том, чтобы защитить вас. Это заметно отразилось на качестве вашей интимной жизни. Вы стали изменять мужем. В большей степени это внутренний протест. Вам захотелось доказать самой себе свою значимость. Вы сами пишете о том, что с каждой изменой возрождались и становились увереннее. Вы словно искали подтверждение своей ценности, так как дома вас совершенно обесценили и никогда не относились к вам как к личности. Своими изменами вы повышали собственную самооценку и исключительность в своих же глазах. Вам хотелось быть хоть кому-то нужной. Настоящая причина конфликта – ваша внутренняя независимость. Которая не позволяет свекрови полностью вами управлять. Сейчас конфликт достаточно запущенный, и его очень трудно разрешить с сохранением отношений. Урегулировать конфликт теоретически возможно, при одном условии – при наличии обоюдного желания простить друг другу обиды и продолжить общение на новых условиях. С уважением вашей независимости и самостоятельности. Я не думаю, что ваша свекровь и ваш муж захотят позитивного разрешения противоречия, заключения новых договоренностей, устраивающих всех оппонентов. Поэтому слишком высока вероятность перехода конфликта в стадию разрыва отношений. Успешное урегулирование вашего конфликта со свекровью возможно было бы в случае, если бы ваш супруг занял более взрослую позицию. Стал эмоционально независимым от матери, снял квартиру и приложил все усилия для того, чтобы вы жили отдельно. Мужья должны быть дипломатами между женами и матерьми. Именно они должны сохранить баланс, сгладить острые углы и помочь притереться двум женщинам-характерами, не поддаваясь ни на проявление материнского эгоизма, ни на провокации супруги. По-другому никак. То, что со временем считалось терпимым, дальше будет просто невыносимым. Я всегда писала и пишу, что молодая семья должна жить отдельно. Двух женщин связывает человек, являющийся сыном для одной, и мужем для другой. Эти женщины принадлежат к разным поколениям, и уже в силу этого зачастую имеют различные взгляды на жизнь вообще и на семейную в частности. У них разное представление о том, в чем состоит счастье любимого мужчины. Но помимо конфликта со свекровью у вас налицо конфликт с мужем. Подумайте о том, что именно подавляет вас в отношениях с супругом. Из вашей истории я поняла, что выходили вы ходили за этого человека по любви. Что осталось в нем от того человека, за которого вы выходили? Отношения в браке – это своего рода работа. Их строят, развивают, холят, берегут или завершают. Ваш муж пьет, ревнует, упрекает. Он чувствует, что вы перестали бояться жизни, повзрослели выросли как личность. Все это прекрасно для вас, но не для вашего мужа. Его ваша самостоятельность и проявление каких-то амбиций элементарно пугают. И очевидно, ему есть чего бояться. Возможно, он человек не слишком сильный психологически. Сам он вырасти социально, наверное, не способен. Ему проще подавить вас. Может быть, он вас и любит, но по всей видимости, лишь как свою собственность. К сожалению, вы для него не личность, а все ваши желания – пустой звук. На полном серьезе подумайте и взвесьте, что для вас важнее – самоуважение или такая вот семья. Если вам важно себя уважать и расти социально, тогда, боюсь, придется расстаться с мужем и начать жизнь с чистого листа, с новой страницы. Вы спрашиваете, как быть. Решать вам. Но мое мнение – начать все заново. Что касается шефа, тут будьте предельно аккуратны. В служебном романе все может закончиться так же внезапно, как и начаться. Дорогая Мила, вы должны взять на себя ответственность за свою жизнь и за те события, которые в ней происходят. Только вы сама можете изменить положение дел. Неужели вы хотели именно так распорядиться собственной жизнью? Ваш муж вцепился в вас мертвой хваткой, но при этом не делает ничего, чтобы сохранить ваши отношения а скорее наоборот, самых разрушает. Ваши измены мужу начались со второго года брака и стали для вас нормальным регулярным явлением. Вы ищете отношения на стороне в надежде залатать дыры в ваших семейных отношениях. В итоге все эти отношения на стороне травмируют вас еще больше. Мила, ценности в вашем браке уже нет. Они действительно все потеряны. Пришло время создавать новые не давайте своим страхам остановить вас от реального шага. В ваших силах выбрать подходящего вам партнера и правильно построить с ним отношения. В любом случае решение за вами. Каким бы оно ни было, я буду его уважать. Любящий вас автор Юлия Шилова.